«Во-первых, этот парень уже ничем другим заняться не может. А во-вторых, я выпил вина не больше, а меньше, чем нужно. В подтверждение чего могу тебе связно и толково рассказать одну действительную историю, которая подтвердит мое «я». «Пожалуй, — согласился я, — подавай свою историю». «Эта история, — торжественно сказал он, —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 Он приходил в какую-нибудь деревенскую церковь и предлагал «Возьмите меня на службу». «А что ты можешь делать?» «Я могу быть эхо. Очень хорошая работа. От восьми до пятнадцати раз». «Эхо. Эхо не требуется. Мы кормимся плитой, на которой однажды раскаялся Борджиа. Человек на ней пролежал ночь, а нашим предкам...» Нам и нашим потомкам на всю жизнь хватит. Усталый брел он дальше. Эхо хорошее, церковное, не нужно ли? Отчетливое исполнение, чистая работа. Нет, не надо. Да почему? Туристы эхо любят, взяли бы вы меня, а? Нет, неудобно. То полтора-ста лет не было эха в церкви, а то вдруг на тебе. Сразу появилась. — А вы купол перестройте. — Будем мы за тебя купол перестраивать. Иди себе с Богом. Он бы умер с голода, если бы я его не взял к себе в слуги. Я долго молчал, размышляя о судьбе несчастного Джустина. Потом спросил, что же с ним сталось? Промучился я с ним год, все не хватало духу выгнать.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 Снова попал на свои настоящие рельсы. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи